Раймонд. Следующие несколько дней прошли просто волшебно. Я наслаждался жизнью, радуясь каждому дню, как будто каждый миг был подарком. Лайон наконец-то встал на ноги и вернул себе привычную для него функцию переговорщика. С орками, троллями, дриадами. Везде общался только он. Его уверенность и харизма вновь стала залогом успешных переговоров. Я привычно руководил, следя за тем, чтобы все шло по плану. И больше ни одна сволочь не пыталась подсунуть нам ни Аранту, ни Ларта, ни любую другую экзотическую живность, что было настоящим облегчением. Изредка я вспоминала о невзрачной ведьме, но думал о ней с опаской. Оно как прознает и снова проклянет. Больше мне икать не хотелось. Да и если бы только икать. Они, эти ведьмы, были способны на любые шпакости. И я не хотел снова оказаться в их власти. Я старался избегать мыслей о ней. Но иногда ее образ всплывал в памяти, как тень, от которой не избавиться. И все продолжалось тихо и мирно, пока однажды за обедом, сидя за столом неподалеку от моего кресла, Лайон не огорошил меня сообщением. Феи и цверги вернулись в мир. И вот тут у меня сразу пропал аппетит. Мгновенно, можно сказать, исчез. Я нахмурился, сдвинул брови к переносице, чувствуя, как холодок пробегает по спине. — Ты уверен? — спросил я, стараясь скрыть нарастающее беспокойство. Лайон кивнул. Я встречался с посланницей дриад. Она сообщила, что видела летающих малышек. Но ну, от сверги их норы с гномями домами никак не перепутаешь. Они снова начали выкапывать свои шахты, и слухи о них уже разнеслись по округе. Феи и черви вернулись. Плохо. Очень плохо. Я вспомнил старые легенды, которые слышал в детстве, когда мир был полон магии и чудес. Одна из легенд гласила, что когда-то давным-давно, когда мир только зародился, в нем проживало великое множество рас. И все они частенько враждовали друг с другом. Феи с их капризами и игривостью могли легко вызвать хаос, а цверги – известные своей жестокостью и жадностью, не оставляли шансов на мирное сосуществование. Эти и другие не жили в определенном государстве. Нет, они селились повсюду. Феи могли появиться, как у эльфов, так и дриад. Сверги доставали гномов, троллей, жителей моего княжества. Я понятия не имел, почему обе расы вернулись в этот мир прямо сейчас но не ждал ничего хорошего от их возвращения.